Глава 8. Первые дни Сэм почти всё время спал. Длительное опасное путешествие, потом заточение и вот свобода, совершенно ничем не наполненная. И он не нашёл ничего лучше, чем отоспаться, пока есть такая возможность. У тоннели всегда не так много времени на сон, только если в отпуске. В его случае отпуск был ещё более нагруженным, чем повседневная жизнь. Вторая, настоящая жизнь на благо родины требовала непомерных усилий. Почувствовав, что еще немного и он окончательно опухнет ото сна, Сэм лениво поднялся и спустился по обшарпанной лестнице на первый этаж. Мерзковатый запах затклости защекотал нос и добавил брезгливости. Нет, конечно, Сэм и раньше не был изнежен удобствами. Юные годы при дворце он почти не помнил. Но в свой первый по-настоящему ничем не занятый отпуск он хотел бы себя видеть в более приятных местах. Быстро обмывшись над ведром с холодной водой и разобрав пальцами непокорные локоны, Сэм сонно побрел обратно. Мысли лениво крутились вокруг Эрендила, из-за которого, собственно, и была задержка. Если все пойдет по плану, то Кайнари с Фредерика вернется через несколько дней. Хорошо бы эльфы поддержали их. Отец собрал внушительную армию, но сильные союзники им были очень нужны. Постепенно думая о предстоящей войне, сменились мыслями о Теруме. Она так сильно изменилась с того времени, как он видел ее в последний раз в Кейме. Она и раньше была самоуверенная и дерзкая, но сейчас это было сродни того, что исходило обычно от Данхне, Власть и превосходство. Неявное, но ощущалось. И если у Данхны это было частью его натуры, впитавшейся с младенчества, все-таки он был наследником правящего дома и должен был стать повелителем, то у Теруми это… Ему сложно было сформулировать даже в мыслях. Теруми словно чувствовала себя непобедимой, способной справиться со всем. В некогда нежно любимых глазах, за искрами озарства, теперь он различал сокрытую в ней тьму и бескомпромиссность. Эта новая Теруми удивительным образом подходила бывшему Данхне. От этого на душе становилось грустно, обозначая часть его сема прошлого безвозвратно ушла. Будь они до сих пор в империи, и с Туруми вышла бы отличная императрица, такая же бескомпромиссная, как и та, что сейчас восседает на троне, такая же, как и повелитель этой ненавистной страны. Он стряхнул с себя накатившее раздражение, прекрасно понимая, причина его злости в том, что Туруми принадлежит другому мужчине, хотя могла бы быть, как и раньше, только его, если бы судьба распорядилась чуть-чуть иначе, если бы В дверь осторожно постучали, не в дверь дома, а в комнаты. Он радостно поспешил открыть, предвкушая новость о досрочном возвращении Эрендила. На пороге стояла Катрин. Женщина скользнула по его фигуре жадным взглядом и тут же залилась краской, торопливо отвернулась. Привет. Я тут, я речь предательски выдавала смятение. Сэм довольно улыбнулся. Её реакция на его обнажённый верх позабавила. Он знал, что по меркам дам считался симпатичным, но использовать это хоть как-то не находил нужным. Очень долго в его жизни была лишь Тероми, а после из-за своей тайны он уже не рисковал подпускать к себе близко хоть кого-нибудь. Только случайные связи на один-два вечера. Поэтому флирт и игра в соблазнение не про него. Но сейчас, когда он понимал, что нравится этой Изимке, захотелось впервые подразнить, сознательно. "Рад тебя видеть", сказал он мягким обволакивающим, по крайней мере, ему показалось, что таким голосом. "Заходи". «Я не хотела навязываться. Ты женат, и это неправильно». Катрин вдруг решительно развернулась. Сэм видел её отражённое в глазах «Что я несу?» и не мог удержать озорной улыбки. Женщина выпалила. «Я принесла тебе твою одежду. Вот». Он разом забыл обо всём остальном и, наконец-то, обратил внимание на то, что она держит в руках. Сердце в волнении застучало так часто. Раньше он и подумать не мог, что его форма даёт такое же чувство безопасности, как и оружие. «Спасибо». Он поспешно забрал одежду и любовно прижал к себе. "Я постирала её и зашила порванное", смущённо проговорила женщина. "Здорово". Сэм разложил одежду на кровати, придирчиво осмотрел и стал надевать рубашку. Катрин отвернулась, но уже через секунду не удержалась и скосила на него взгляд. Он скорее почувствовал, чем увидел, и повернулся, подмигивая ей. Катрин вздрогнула и стала пятиться к двери. Её понимание неправильности вступало в конфликт с тайными желаниями и невольно притягивало его, Сэма. Это было необычно. "Я не женат", с улыбкой сказал он. "И детей у меня нет. Соврал, чтобы ты не боялась меня". Катрина вздрогнула от его слов. Глаза стали злыми, а потом обида вытянула в тонкую линию губы. Мгновение, и Зимка громко хлопнула дверью и поспешила вниз по лестнице. Сэм опешил. Вроде же должна была обрадоваться, насколько он понял этот момент её беспокоил. Так почему разозлилась и обиделась? Мельком брошенный взгляд в окно Катрин уже быстро шла со совсем неженственной походкой, при этом энергично размахивая руками. Это смотрелось мило. Если бы ему кто-то совсем недавно сказал, что он сочтёт это милым, он бы отправил того прямиком к лекарю. Сейчас же Семён, раздумывая, бросился вниз по лестнице и догнал женщину. Катрин, ты чего? Он развернул Катрин к себе, хватая её за руку. Что ещё было ложью? Её большие глаза пылали гневом, и Сем снова поймал себя на том, что Катрин очень даже хорошенькая для елинойки. По настоящему меня зовут Сэмджи. Неожиданно захотелось быть собой, перестать жить придуманной жизнью. Я из Эктиана. Катрин сердито сопела, но не уходила. Спустя паузу, где он держал её локоть, она возмущённо его рассматривала и всё же спросила: "А где это?" Сэм улыбнулся. "Если подождёшь, пока я переоденусь, то сходим, прогуляемся и расскажу". Катрин не рискнула подниматься к нему и осталась ждать возле дома. Облачившись в привычную форму, Сэм принялся раскладывать по местам мороже. Потайные оттеки в одежде приятно тяжелели, наполняя душу счастьем и уверенностью в себе, об завтрашнем дне, в светлом будущем. Звуки снаружи привлекли его внимание. Сэм выглянул в окно. Возле Катрин стоял чуть пошатываясь высокий темно-волосый мужчина. Отрошающая щетина, взлохмаченные волосы и неопрятный вид очень наглядно демонстрировали о проживании этого не самых лучших времён. Сэм сначала отмахнулся, справедливо считая, что город небольшой, все друг друга знают, поэтому если этот человек подошёл к Катрин, то по делу. Как его слуха коснулась тихая развязная речь. Опять вырядилась. Для кого это интересно? Для себя, нехидно бросила она и демонстративно отвернулась. Мужчина издевательски рассмеялся, но потом притянул её к себе. Ладно, помаялась дурью и хватит, пьяно проговорил он, заглядывая ей в глаза. Давай мириться. Всё равно тебя никто уже не подберёт. Кому ты, кроме меня, нужна, Ата? Не красавица же и возраст какой? Само передёрнуло от отвращения. Неужели она и это ничтожество вместе? И почему не отталкивает его? Недавняя радость от возвращённых вещей и предвкушение прогулки стремительно сменялись разочарованием. "Где ты достал выпивку?" сердито спросила Катрин и оттолкнула мужчину от себя. "Опять украл?" «Больше не буду. Идем домой». Он схватил ее за локоть и потянул за собой. «Поиграла в обиду и хватит. Мне уже надоело ночевать черти где». «Отпусти меня!» Она стряхнула его руку и зло ткнула его пальцем в грудь. «И убирайся!» «Что ты о себе возомнила?» Он схватил ее за грудки и рванул к себе. Пелена ярости захватила Сэма и обострила привычные, всегда готовые к бою инстинкты. Он выпрыгнул из окна второго этажа, правильно группируясь, чтобы ничего себе не повредить. и рванул Катрин, встревая между ней и этим ничтожеством. «Какие-то проблемы?» – холодно сказал Сэм, мечтая, чтобы Изимец ответил ему агрессией. Но тот удивился неожиданному защитнику и посмотрел поверх него на Катрин. «А это что еще за узкоглазый хмырь?» «Не твое дело, Ветал. Уходи, не создавай себе проблем». Сначала выражение лица Изимца перестало быть осмысленным, он словно выпал из реальности, а потом овал лица стремительно стал вытягиваться. Сэму показалось, что еще немного из открытого рта ветала потечет слюна, как у бешеного животного, но оттуда раздалось протяжное. О-о-о! А затем более связное и наполненное желчью. Так ты на этого узкоглазого малыша позарилась! Ему даешь! Сэм больше не смог стерпеть, силу удара не контролировал, впервые позволяя ярости управлять собой. Изимец отлетел на землю. Не давая ему прийти в себя, Сэм снова ударил, выверенно. прекрасно понимая, что после такого противнику придётся собирать свой нос долго. Ещё один удар лишил Ветол отчасти зубов. «Не надо, пожалуйста!» – закричала Катрин. Сэм замер, так и не донеся руку для очередного удара. «Пожалуйста, не нужно!» – её голос был умоляющим. Сэм не обернулся, но выпрямился, снова ощущая прилив разочарования, прекрасно понимая, что последует дальше. Катрин бросится на помощь этому жалкому подобию мужчины и всё ему простит. И неважно, что тот делал до. Сэм знал про такой род отношений, не раз видел подобной семьи и теперь жалел, что вмешался. Помог лишь им воссоединиться. Он тряхнул рукой, сбрасывая с себя напряжение удара. «Тебе надо Кларан, она подлечит!» С надрывом, севшим голосом произнесла Катрин. Сэм решительно направился прочь, не желая больше видеть ее унижение. «Сэм Джи, Ларан не там живет, я отведу!» Он запнулся и чуть не упал. Катрин о нем беспокоилась. «Не о том, и зимце!» Раздался топ от ног, и уже через секунды женщина была совсем близко и осторожно держала его за руку, осматривая кулак. «Не нужно было», – торопливо продолжила она. «У нас драки запрещены. С правителем Лим могут быть проблемы». «С ним я как-нибудь разберусь», – улыбнулся он, чувствуя, как возвращается к нему хорошее настроение. Катрин бросила на стонущего и корчащегося от боли ветола жалобный взгляд и поспешила спрятать глаза за ресницами, виновата добавила, обращаясь к Сэму. Извини за эту сцену. Мне очень стыдно, я. Сэм забрал свою руку и коснулся запястья Катрин, останавливая поток оправданий. Тебе всё ещё интересно узнать про Эктиан. Катрин снова бросила жалобный взгляд на Ветела. Раздираемые противоречия женщины Сэм видел и в какой-то мере понимал, но решение принимать ей не мешал. А ты правда не женат? выпалила вдруг Ана и тут же зажала свой рот руками, испугавшись того, что выдала сокровенное. «Правда!» – рассмеялся он, а потом его хлестануло собственной правдой. Сэм добавил уже жестче, не желая обманывать и давать повод думать, что из их общения может что-то получиться. «Я через несколько дней покину город и не вернусь. У меня есть обязательства, гораздо более серьезные, чем семья. В том понимании, в каком ты в это слово вкладываешь». «Ясно», – тихо проговорила Катрин, изучая землю под ногами и иногда, посматривая на пытающегося подняться ветала. «Правда!» Когда она снова посмотрела на Сэма, то её взгляд был полон благодарности и тепла. Прогулка ещё в силе? Да, Сэм сделал приглашающий жест, словно они были в его городе, а не наоборот. Катрин смущённо улыбнулась и взяла его под руку. Можно? спросила она. Нужно, ответил он, улыбаясь. Катрин медленно шла в сторону своего дома. Сэм вызвался её проводить. И с этого момента повисла неловкая пауза. Прогулка, которая была наполнена разговорами обо всём и ни о чём, неожиданно стала напоминать настоящее свидание, и чем ближе она подходила к дому, тем сильнее её захватывали сожаления. Катрин не могла не вспоминать свои единственные прошлые отношения с Светолом. Она не умела флиртовать, соблазнять и нравиться, была такой, какой была: грубой, прямолинейной, бесхитростной, целью устремлённой и упрямой, а ещё верной себе, любимому, заботливой. Но раньше эта странным образом привлекала к ней мужчин. И из всех она выбрала, как тогда думала, раз и навсегда ветала. Долгие годы она была счастлива, наверное, за двоих, раз не сразу заметила, как тот стал меняться. Сначала он стал грубее, потом и вовсе позволял себе оскорбления. А дальше измены, ссоры. И так по кругу. Растянутое годами пренебрежение вошло в ее жизнь незаметно и стало нормой. Так бы и продолжалось, если бы не встреча с Сэмом. Катрина становилась на пороге своего дома и взглянула на незнакомца, который помог ей очнуться. который помог ей освободиться от таков ядовитых, унизительных отношений. Сэм-Джи, спасибо. Спасибо, что появился в моей жизни. Спасибо, что слушал меня и был на какое-то время другом. Спасибо за шанс начать новую жизнь. Катрин не могла сказать всего этого ему вслух, да Сэм бы и не понял. Он не сделал для нее ничего особенного, просто был в ее жизни, и этого оказалось достаточно. И тебе спасибо за компанию, ответил он и ямочки заиграли на щеках, привлекая к себе внимание. Когда она поняла, что стоит и рассматривает его уже с минуту, то смущенно отвела взгляд и скрылась за дверью. Уже дома, лежа без сна на кровати и представляя себе, каким бы мог быть их поцелуй, Катрин горела от своих желаний. Она убеждала себя, что более нелепой пары и представить сложно. Они не подходят друг другу внешне, а еще по возрасту, по статусу, по взглядам на мир. А еще Катрин не могла представить, чтобы такая, как она, понравилась такому, как он. И корила себя, что увлеклась этим странным незнакомцем. И все же, каким был бы их поцелуй? Нежным или, наоборот, требовательным и жарким? А его губы? Ласковыми или грубыми? А прикосновение языка? Краска залила ее лицо, а где-то внутри, в животе, запорхали те самые бабочки, про которые так любят сплетничать женщины из зимы. «Все равно тебя никто уже не подберет. Кому ты, кроме меня, нужна-то? Не красавица же и возраст какой!» Катрин сердито отвернулась к стене и закрыла глаза. Ей не нужно, чтобы её подбирали. Она не вещь. Собственные слова вдруг наполнили её гордостью за саму себя. Для себя я буду жить для себя и красивой буду для себя. И всё же, каким бы был бы их поцелуй,